Глава 4. Я самый странный из смертных. 9. Сократа осудили при демократическом строе. Это стало еще одним из обстоятельств, сильно подействовавших на Платона, в котором уродливый, хоть и недолгий, режим 30 тиранов, за пять лет до того свергнутый восстанием демократов, оставил чувство устойчивого отвращения. Его дедья Критий и Хармит принадлежали к числу самых злющих из тридцати. Они уговаривали его заняться политической деятельностью, обещая свое покровительство, но Платон отказался. В ту пору ему было 24 года. Ему было 29, девять, когда Сократа казнили по обвинениям, выдвинутым Анитом, деловым человеком, Милетом, поэтом и Ликоном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 — Так чтобы не было сомнения в моем послушании, — сказал Сократ, — определите мне, до скольких лет должно считать людей молодыми. — До тех пор, — ответил Харикл, — пока им не дозволяется быть членами Совета, как людям еще неразумным, и ты больше не разговаривай с людьми моложе тридцати. Сократ покивал. — Предположим, — сказал он, — я захочу что-нибудь купить.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 Они не видели особой нужды сочинять Конституцию, которая позволила бы им творить все то, что они творили и без нее, и сразу впали в аргиастическое буйство гонений, грабежей, облав и ликвидации. Особенно уязвимыми оказались богатые иноземцы. Над городом навис страх перед неожиданным арестом, внезапным стуком в дверь, платными осведомителями и тайной полицией. Некоего умеренного члена 30 предали смерти за то, что он воспротивился жестокостям той самой партии, которую помогал организовать и ретивым членом, который стал. За восемь месяцев правления 30 были казнены полторы тысячи людей, сотни демократов бежали, обратившись в изгнанников. Пять тысяч граждан, не замеченных зримой и слышимой поддержке правящей партии, были согнаны в Пирей.